Сергей Андреевич! Сергей Андреевич! Шлыков открыл глаза и недоуменно посмотрел на водителя. Подъезжаем. Сообщил тот, убедившись, что пассажир его слышит, а главное, понимает. Будем в Кремле через 10 минут. Хорошо. Шлыков потер глаза, выдохнул, потянулся, взял маленькую бутылочку негазированной воды и в два глотка выпил всю бросил на диван, раскрыл тонкую папку и пробежал взглядом по лежащим внутри документам. Перед встречей с президентом имело смысл освежить в памяти основные тезисы. Первоочередные карантинные меры. Рекомендация. Несмотря на снижение числа заболевших COVID-23 UK, сохранить существующие ограничения на выполнение международных пассажирских авиарейсов рекомендовать губернатором. Шлыков повернулся к окну, посмотрел на московские улицы, может, не такие шумные и оживленные, как пять лет назад, но и не пустынные, как в Брюсселе, по которым проезжали только черные фургоны карантинных отрядов. Сейчас в столице действовал зеленый уровень биологической опасности. Маски не требовалось надевать даже в общественном транспорте, и благодаря этому Сергей видел нескрытые лица москвичей. Веселые, хмурые, сосредоточенные и задумчивые, чересчур деловитые и расслабленные, живые. Главное, живые. Сергей видел лица, а не застывшие маски, лежащих на земле покойников. Видел людей, кожу которых поджарило первое весеннее солнце, улыбающихся людей занимающихся повседневными делами, привыкших проверять по утрам публикуемый ФКС уровень биологической опасности, но не нервничающих даже когда он становился оранжевым, а красным с тех пор, как служба возглавил Шлыков, уровень не был ни разу. Машина мчалась по улице нормального города. Сергей взял вторую бутылочку с водой. После сна пересохло в горле. Открыл её, «Но пить не стал», — негромко спросил. «Палыч, откуда мы едем?» Водитель вновь повернулся и удивленно посмотрел на Шлыкова. «Из дома, Сергей Андреевич. Вы задремали, я не стал будить». «Спасибо». Шлыков закрыл папку и с улыбкой провел по ней рукой. «Хорошо, что это был сон». «Кошмар». Приснилось, будто я принимал участие в ток-шоу и битых два часа доказывал очень странным людям необходимость карантинных мер, как будто вернулся в двадцатый год. «Ток-шоу!» — усмехнулся шофер. «Откуда у вас на это время, Сергей Андреевич?» это верно!» Шлыков потер глаза, закрыл бутылку и вернул ее в держатель. «Приснится же!» И вновь повернулся к окну, получая огромное удовольствие от простого созерцания обыкновенной жизни гигантского города.